Глава вторая Это была не любовь, глупо убиваться, но от обиды и безысходности меня колотит мелкая дрожь. Обхватив себя обеими руками сквозь слезы, смотрю на маленькую узкую комнату, больше смахивающую, на коридор. Снова с содроганием таращусь на двухэтажной кровати, прибитой к полу. Придирчиво выбираю самую чистую, но даже заставить себя не могу сесть, на черной потрепанной покрывала. «Какая же ты сволочь, Витя!» Думаю с горечью о любовнике, теперь уже бывшем, но больше всего корю саму себя. На что надеялась, зачем ждала? Почему верила каждому слову Тарганова и его отмашке, сейчас не до этого, воспринимала как должное, вникала во все его проблемы, а он... «Да не любит он тебя, Надя!» Приходят на ум слова, известные всему Шанску, гадалке Юны Петровны. «Тебе другой мужик по судьбе идет. Он сейчас женат. Как освободиться, сразу в твоей жизни появится. Вот с ним ты будешь счастлива. С Витькой нет». «Так уж и сразу», – усмехаюсь я недоверчиво. «И не верю ни одному слову Юны». «А кто его спрашивать-то будет?» – фыркает она недовольная. «Раз по судьбе написано, значит, придет». «Никуда не денется!» Спрашиваю, стараясь не расхохотаться. «Наглый!» С благоговением произносит она. «Хорошее описание!» Киваю я, не скрывая ей хитства. И по дороге домой рассуждаю примерно так. Мужик придет, когда освободится. Если найдет дорогу, конечно. Компаса у него нет. От меня ничего не зависит. Сидеть и ждать? Так лучше в компании свитей. Так я и думала лет десять назад. Считала, что Юн ошибается. Тарганов меня любит и женится, как только... Вот только у него и в мыслях не было. Это я себе все напридумывала. Сколько лет мы с Витей женихались? За это время точно можно было сто раз сойтись и развестись. Два года в школе. Потом еще десять лет, когда я домой вернулась. Если это не любовь, то что? Выгода подсказывает мне здравый смысл. Очень удобно крутить роман в отделение, подхарчиться, потрахаться, это эдакая жена на работе. А потом, как и полагается, с супругом мы поругались и развелись. То есть я уволилась. И ведь и стало неудобно. Роддом – главное место для свиданок. Обломилась само собой. Вот тогда и надо было уезжать. Так нет же. Нарисовался Морозов со своей двойней. «Лере, тяжело. Боюсь не справиться». Я и согласилась помочь. Работа не пыльная, зарплата хорошая. Да и с младенцами лучше возиться, чем терпеть капризы толстопузиков в патологии. «Надь, ты здесь?» – охая вбегает Коля Дудков. «Интересный вопрос». Прикусив губу, демонстративно оглядываю за решеченные окна. «Там мужика привезли». Вытирает потный лоб бывший одноклассник. «Здоровый кабан, Надь!» На заправке все витрины разнес, да еще дрозда пригасил немного, а потом сам отрубился. — Зачем ты мне это рассказываешь, Коль? — роняю, непонимающе. Так и хочется закричать. — Отвали! Мой Витя женится! И только сейчас осознаю весь ужас ситуации. Морозову, наверное, надо позвонить. Может, пришлет кого-нибудь. Все-таки я его детей нянчу. — Так нам его в чувство надо привести и допросить, — деловито продолжает Дудков. Судя по правам, мы такую рыбу крупную поймали, нать, Самого Лунина. — А кто это? — Брякую не выдерживаясь собственного любопытства. — Аферист один. Что-то с криптой мутит. Я же в управлении КАПа звонил. Они подтвердили, я все правильно, говорят, Дудков. Есть такой. Ярослав Андреевич Лунин. — Мне-то что? — бросаю равнодушно. — Ну как? — изумленно смотрит на меня Куля. От меня что требуется? — уточняю настойчивее. Пойди разбери, что там варится у Дудкова под темечком. Какие мысли посещает пустую головушку? Ну ты какая-то бестолковая у нас, нать. Он под газом капитально. Надо его реанимировать. Заявляет решительно Коля и важно расправляет полные плечи. Ну, орел. Настоящий орел. Только комнатный. Скорую вызови. Пусть больницу отвезут. Отворачиваюсь к окну. Мне бы на своих проблемах сосредоточиться. Ну какая больница? Устало вздыхает Дудков. Он же сбежит. Давай, подумай, что ему там вколоть? Пусть быстрее очухается. Ты же медицина у нас, Щербинина. Я акушерка. Могу принять роды. У него схватки? Нет с тебе ни капли доброты, трет потный лоб Коля. Я тебе как друга прошу. Прикусываю щеку, лишь бы не рассмеяться. Ну какой же ты мне друг, Коля? Иди своего Тарганова проси. А я тебе взамен сотовую верну по-тихому. Морозу позвонишь. Он тебя быстро с кечи вытащит. Приводит главный аргумент дутков. Тимофей в отпуске. Прикрывая глаза от усталости. Может, это сон? Я сейчас проснусь, и все будет как прежде. К вечеру сварю борщ. Витя приедет с работы. Впиваясь зубами в щеку. И даже чувствую привкус крови во рту. Дочни же ты, дурочка. Витя женится. Женится на поганой блонде. И как теперь быть, если вся моя жизнь крутилась вокруг него? Я даже платья покупала такие, как нравились Тарганову. По малейшему зову бежала. И все надеялась. У Морозова телефон всегда к ладони приклеен. Тебе ответит. Отвлекая меня, настойчиво пыхтит Коля. На вот! Протягивает мне мой мобильник. И вся моя защита летит к чертям. Ладно, соглашаюсь нехотя. И предупреждаю строго. Я могу только капельницы поставить, да хоть клизму. Отмахивается Дудков. Мне главное допросить этого перца, а если он еще чистосердечный у меня подпишет, так нельзя. Мотаю я головой. Нужно дождаться прояснения сознания. И мысленно оправдываю себя. От гемодеза и гептрала ничего страшного не случится, побочек минимум. Помогу человеку, может и мне плюсик в карму зачтется, Так хоть мозги у человека прояснятся, будет понимать что говорит и подписывает. Коля снова вытирает потный лоб, то с левом взгляде появляется немного радости. Что надо купить, скажи. Он себя придет, я его допрошу. Может, по службе продвинут. Не вечно же мне в этом шанске куковать. Записывай, вздыхает тяжко. Мне кажется, и капитанский чин — это верх для Коля. А куда он метит? Даже подумать страшно. Дудков со списком выбегает в коридор. Зычно зовет кого-то из подчиненных, а я, воспользовавшись легким послаблением, звоню Морозову и горько рыдаю в трубку. Тимофей слушает терпеливо, а потом заявляет решительно: Сейчас я Тора наберу нать. Пусть уладит вопрос с ювелирами. Нет, Тима, пожалуйста, схлипаю в трубку. Не хочу я его! Эта сказка не про любовь, Надя, отрезает он решительно. Просто быстро вытащить тебя из ИВС не получится. Самый лучший вариант Это забрать заявление и по-тихому возместить ущерб, понимаешь? — У меня таких денег нет! — сквозь слезы кричу я. — Ерунда! — усмехается Морозов и объясняет мягко, как маленькой. — Украшения наверняка не пострадали, а витрины стоят недорого. Витя заплатит. — А Дудков сказал, что я иду по статье в особо крупных! — реву я. — И сама ничего не понимаю. Но Тима прав. Украшения не могли пострадать, а значит... Дудков меня запугал? Зачем? О, Господи! Устало вздыхает Морозов и добавляет резко. Ни о чем не беспокойся. Ничего не подписывай. Поняла? Я порешаю. Да, Тима, да! Улыбаюсь, вытирая слезы. Отложив трубку в сторону, упираюсь взглядом в серую стену. Какая же я все-таки овца! Дала себя запугать, как последняя дура! Дудков... Конечно, тот еще гад, но без Витеньки моего точно не обошлось. На смену паники и бессилию приходит здоровая злость. Попадись мне сейчас Тарганов, я бы ему все в глаза высказала. Ненавижу. Хотя это слишком сильное чувство. Виктор Петрович его не заслуживает, слишком много чести. Это тебя Бог отвел от этого опарыша, пенятня чуйка голосом бабушки. Но как себя не уговаривай, душа все равно болит от несправедливости и предательства человека, которого я всю жизнь считала самым близким, доверяла, любила, мечтала о нем как дура. — Надюха, у нас все готово, — весело вваливается в камеру Коля. — Пойдем, поможем человеку. — Конечно, — решительно поднимаясь с места, в горле застревает ком. — Если меня, свою одноклассницу, Коля запугал до смерти, то чужому человеку... Наверняка навешает несуществующих грехов. У Дудкова тормозов нет. На все пойдет, лишь бы выслужиться. Тима меня спасает, а я другого человека. Думаю, шагая вслед за толстым маленьким полицейским по полутемному коридору. — Откуда ты знаешь, что он хороший? — усмехается моя чуйка. — Может, действительно, буддюган. Но, войдя в камеру, я даже сбиваюсь с шага. У стены, на узком топчане... Навзничь лежит самый настоящий богатырь. Широкоплечий мужик в камуфляже и берцах. На руках ни колес, ни татуировок. Отрубился бедняга. Будто спит. Светлые выгоревшие волосы подстрижены почти под ноль. Да и сам задержанный. Больше напоминает военного, а не мошенника. На автомате касаясь крепкой, накачанной шеи. Безошибочно находя бьющуюся жилку пульса. Засекая время, отсчитывая каждый удар шестьдесят в минуту как у космонавта безотчетно провожу ладонью по гладко выбритой чуть прохладной мужской щеке и шепчу еле слышно просыпайся родненький не время спать